В то время, когда Гаврилов, угнетаемый одиночеством, думал, как найти выход из создавшегося положения, на кухне возник разговор, который свидетельствовал о том, что судьба человека принадлежит не только ему. Довольная тем, что лапша ее понравилась, тетя Нюша, напевая какую-то песенку времен своей молодости, вышла на кухню. Заметив Анисию Петровну, тетя Нюша как бы ни сказала «Поел». «Что вы?» – спросила Анисия Петровна. Я говорю, поел лапшута и лежит, как ангелочек, и все на портрет смотрят. На чей портрет? Какая-то чешская зазнобушка, красивая анчетка, и сказать нельзя как. Это что ж, трофей его пражских походов? Ты, Петровна, больно-мудренно говоришь «трофей». Хорошо, Нюша. Так что же, это девица или дама? Девица она или не девица, не знаю, но хороша он Волос у нее как кудельниная. Глазоньки, губки, бровочки, все на своем месте. И такие благородные, и наводные из себя. «Да», — со вздохом продолжала тетя Нюша, «я думаю, он и болеет от того, что не женится». «Ну что за глупости?» «Да какие же это глупости?» — вспыхнула тетя Нюша. «Погляди на свою дочку». Анисия Петровна поджала губы. «Вы, Нюша, мою дочку не троньте!» «Это почему же? Ты мою можешь, а я, выходит, нет?» «А зачем же вы говорите о Кате какие-то гадости?» «Не была бы ты образованная, Петровна, я бы тебя дурой назвала. Какие же гадости говорю?» Анисия Петровна дрожащими руками мяла кухонное полотенце. «Катя гордая, она верно мучается. Уж я пыталась примирить их». Но она хочет, чтобы он сам пришел и извинился. И это при том, что она безумно любит его. «Любит», – усмехнулась тетя Нюша. «Было бы кого любить. Конь гнет, до да шерсти на нем нет. Может быть, еще скажешь – сохнет?» «Сохнет! А что ж тут удивительного?» «Ну, это уж кого Господь пошлет», – вздыхает Анисия Петровна. «Это верно. Видно, сам Господь и подозлал тебе такого зятюшку». На лице у него, будто черт, и горох молотили. А моей кланюшки не шлет. Тетя Нюша вздыхает. О чем она не невеста? Фигурка любительская. Не тонка, не тумбоватая. В самый нонешний вкус. Ножки не какие-нибудь тебе жердочки городские. А ступистые, крепенькие. Рожать будет легко. Девка. Нюша, что вы говорите? Какая девка? Это же неприлично. Можно говорить девушка. Ну, там по имени. «А девка эта же...» «Ничего, Петровна, про свое я могу. Девка она завидная». «Нюша, как можно своей же дочери?» «Ну ты что, Петровна, думаешь, мужчина у нас ангелов ищет? Мужику надо, чтобы баба сладка была, как медок, да заманчива, как планида». «Нюша, ну уже!» «Что все, Нюша да Нюша? Не была, что ли, молодой?» А я забыла, как тебе покойный в ухо шептал, да как ласкал. А я вот все помню, за что мой любил меня. А как не любил бы, другой бы летал, как твой сетек. аниси Петровна вспыхнула. Если вы еще позволите себе такую бестактность, я перестану разговаривать с вами. Не трожьте ни меня, ни моих детей. Тетя Нюша добродушно улыбнулась. Чего ты, Петровна? и как на духу, откровенно, по-простому, а ты на дыбки. Чего обижаться на меня? Я тоже мать. И меня горе точит. Кланька-то моя, как переспелая малина, Чернеть скоро начнет, а женихов нет. А ведь только камень бескорный корня растет. Что же ей, вековухой, что чтоль сидеть? Я вот думаю, чего это у нас в квартире Женихи-то зря плесневеют? Это кто же? Ну, хоть твой Костя. Какой же он жених? Костя художник. Он разборчив и капризен. Все они капризные до поры до времени, а когда найдет такую чучело, в и сразу же жить без нее не могу. Ну, это чупуха какая-то, Нюша. Зачем же ему, как вы говорите, втрескиваться, да еще в чучело? Вот Василию Никитичу, кажется, пора. Человек он серьезный, архитектор, герой Отечественной войны. Василий Никитич, тетя Нюша оглянулась и сказала со вздохом. «Была бы я молодой, позови он, пошла бы за ним на край света. А скажи он, Нюша, кидайся вон, кинулась бы». «Ну, это уж слишком. Любить я понимаю. А зачем же вон? -то? Человек он действительно хороший. От него светлее у нас в доме». Тетя Нюша согласно кивнула. «Верно, светлее». «А почему он не женится? Может быть, раны не позволяют ему иметь семью?» да что ты Один, что ли, он раненый с урон-то пришел? Он к Марий? Ну, ты знаешь, кассирша в аптеке. Муж приволок себе за обеих ног. А она уже пятого носит от него, черта безногого. И как-то он прилаживается. Тетя Нюша рассмеялась. Анисия Петровна нахмурилась. Тетя Нюша заметила это и, чтобы замять неловкость, нарочно стала шумно укладывать посуду на полочку, Затем сделала вид... Будто не было никакой неловкости. Сказала, «Память у тебя, Петровна, как у Редьки. Я ж говорила, есть у него зазноба, чешка, красивая, прямо принцесса». «Значит, он живет воспоминаниями». «Какие там воспоминания? Любит он ее». «Ну что вы, Нюша, разве можно это?» Прошло столько лет, как он вернулся с войны. «Люди, Петровна, разные бывают». Одних через неделю забывают, а других всю жизнь в сердце носят. Одни живут, как рассохшаяся бочка, обручами не скрутишь, а другие так, что промеж них и нитки не проденешь. Любит он ее, да так, что ни на кого не смотрит. Ни кланьку мою, ни твою Катю не видит. Здрасте и до свидания, и только. А вы что же, хотели, чтобы он за вашей Клавдией ухаживал? А почему бы нет? Она девка, что спереди, что сзаду, никому не уступит. Слушайте, Нюша, но ему же интеллигентная женщина нужна. Ты что думаешь, он в кровать с собой образование будет класть? Ему баба нужна, живая, как белочка. А твоя хоть и ученая, а сухая, прости меня, дуру, как вобла. Нюша, Нюша, опомнитесь, что вы говорите? А чего мне опоминаться-то? Это тебе надо, ты опоминайся. Ты все со своей катей носишься, подумаешь, образованная. После этих слов Анисия Петровна, Высоко держа маленькую сухую голову, С разлившейся по лицу и шеей краснотой, Вышла из кухни. Тетя Нюша, уперев руки и бедра, Глядя вслед Анисии Петровне, сказала, «Подумаешь, графиня, уж и вправду сказать нельзя». «Ну что ж, что мы необразованные, Зато правды не боимся». Гаврилов мог и не смотреть на часы. Он уже знал, что тишина в Москве бывает от двух ночи до 5 утра. В этой тишине всегда особенно сильно обострялась тоска. Наступает ночь. Полыхающая с вечера над городом зарево огней начинает блёкнуть. Миллионы рук стелют постели Миллионы рук тянутся к выключателям. И вот проходит немного времени. Зарево над городом угасает. Смолкает гул. Миллионы людей ткут сновидения. Ткань снов рождается бесшумно. Тишина везде и во всем. Не шуршат колеса автомобилей, Не трещат звонки трамваев И не бурлит человеческая река на улицах. Все спит, только ты не можешь уснуть. В бессонные ночи счет секунд смертельно медленный. И ты лежишь и прямо умираешь от тоски и безделья. Сон никак не идет. Первые ночи и даже дни после возвращения из клиники профессора Скурата Гаврилов спал, как убитый, и тете Нюше всякий раз приходилось подолгу стучаться к нему. Теперь это спался. Пробовал работать за столом, в спине будто кинжал торчит. Долго что-то не заживает. Гимнастику начнет делать. В спине такая боль, что из глаз слезы горохом сыплются уже в постели, Гаврилов понял, что в сущности ничего не знал о доме, в котором жил. Пришел из занятий, лег, утром встал, ушел. Жизнь – якорь, а ты его цепь. Но когда ты заболел и лежишь дома, страница за страницей открывается перед тобой великая книга жизни человека, который, вопреки смелым утверждениям недоучек, живет не только там, где он варит сталь, а и там, где варит свой суп – И вот там, где человек варит свой суп, более всего нужен шум строительства. Только живя в домах старой Москвы, можно понять, до чего смешны и глупы эстеты типа Удмуртцева. Скорей бы выздороветь. Все проекты, в том числе его жилой комплекс, потребовали наверх. Зачем? Никто не знает. Уж не пожаловался ли академику Удмуртцев? Ах, если б Гаврилову дали возможность сразиться с почтенным академиком, Академик, к сожалению, не одинок. Он бы все сказал ему. И об архитектурной безвкусице мраморных балаганов с бронзовыми кренделями на карнизах. И о дворцах в вокзалах. И о дворцах для продажи овощей, для высиживания цыплят. Он спросил бы академика, закономерно ли первоочередное и притом повсеместное строительство грандиозных дворцов-советов. Он предложил бы академику посчитать, Во что обошлись дворцы Советов в Минске, Ереване, Тбилиси, всюду? Каждый республиканский, краевой и областной центр стремится строить такие здания. Даже в каком-нибудь районном городке, где ребятишки занимаются втрясмены, где больные лежат в коридорах больниц. В городке, где не знают канализации, водопровода, а электричество светит чуть ярче лучины, строят, правда, не дворцы, но дома Советов. Причем дома с колоннами, с дубовыми дверями и с бронзовыми ручками. Дома на века. Такие, за которые вы так ратуете, уважаемый академик. А может быть, советом всех рангов стоило бы рекомендовать приступить к строительству таких дворцов после того, как будут построены школы, больницы, амбулатории, детские сады и ясли, бани, спортивные залы, библиотеки и дома для граждан. Пусть потомки об эпохе социализма судят не по шпилям, не по колоннам, не по оградочкам на крышах, а по образу жизни. Чистая, удобная, светлая квартира для каждой семьи. Вот это памятник на века. Гаврилов хотел еще кое-что сказать академику. Но тут его окликнула тетя Нюша. «Спишь, и нет?» «Нет», — ответил Гаврилов. «К телефону тебя. Доктор, который резал». «Давно бы надо было профессору Скурату позвонить». Одеваясь, Гаврилов понял, что тишине пришел конец, что теперь он и часу не усидит дома. Причесываясь перед большим зеркалом, Гаврилов невольно остановил взгляд на потускневшие фотографии военных времен. Гавриловский танк в Берлине около Рейхстага. Среди танкистов полковник Бекбурадов. В памяти Гаврилова возник знакомый голос. «Да что же это донской казак нюня распустил?» Или весь порох вышел. Забыл, чему партия нас учит. Пока есть хоть один снаряд, стреляй. Пушка заклинилась. Дави гадов гусеницами. Танк остановился. Бери шансовый инструмент и бей врага лопаткой. Понимаешь, саперной лопаткой. Но бей, бей, смертным боем бей. Хорошо сказано, мысленно одобрил полковника Гаврилов. Но тут, товарищ полковник, война посложнее. Академик дряхал но перед его фамилией столько званий и титулов. Он лауреат, вице-президент, член нескольких комитетов, академик, доктор. А у Гаврилова только молодость да огромное желание принести людям пользу. Вы, товарищ гвардии полковник, сказали бы, что и этого немало. Да я и сам так считаю. Поэтому и буду драться за свой проект до конца, до победного конца. Жаль только, что старца поддерживают в высоких сферах. Вот в чем гвоздь, товарищ полковник.